О событиях невероятных Репортаж четвертый И как рассказывает, откуда он так много о нем знает, просто удивительно. А вот, а вот письмо из города Дружновка Донецкой области от Валерия Тацкомата. О, о, мне плохо. Что такое? Что с ним? Что такое? Что ему так взволновало? Мм, и письма не успел дочитать. Ну-ка, ну-ка. А, Валерий пишет о случае, когда на маленького кашалота налетел ваш корабль, человек. Увы, такой прискорбный случай действительно был. Давайте закончим заседание и поскорее приведем в чувство нашего председателя. Да... Печально кончилось это заседание. Кто бы мог подумать, что Кошелот тоже способен падать в обморок. Кстати, вы не обратили внимания на слова Кошелота насчет того, что биологические часы есть у всех? Обратил и сделал отсюда вывод, что значит и у нас с вами есть эти загадочные часы. На следующем заседании узнаем о них поподробнее. А не вступить ли нам самим в коап? Да что вы! Там от нас есть уже представитель. Человек. Ну что ж, тогда нам остается по-прежнему вести репортаж заседаний Коапа. А в свободное от работы время призывать Ионников писать в Москву на детское радио в Коап.